Сара Лэнген, «Змеиный хвост». Это произошло. Ты не вспомнишь. Никогда не вспомнишь. Смотри, все начинается в этом маленьком городишке в заливе. Тихий, да? Можно даже сказать сонный. Там рыболовецкие лодки. Это фабрика. Есть сетевые магазины, а есть и лавки местного разлива. В пасмурную погоду появляется туман. словно дым от сырых дров в костре. Давай пойдём к тому освещённому церковному шпилю. Это самое высокое здание в трёх округах. В полночь, вместо колокольного звона, из него доносится прилесное аве Мария. Ты, возможно, не захочешь в это поверить, но все боги одинаковы. Конечно, некоторых рождают девственницы, некоторые появляются из голов своих отцов, некоторые просто возникают как звёздный или большой взрыв. Но если убрать всю эту внешнюю шелуху, то различия между историями стираются: распятие, крестовые походы, женское соперничество, дети, обошедшие своих родителей, воскрешение и вечная жизнь все они удовлетворяют одну и ту же потребность в нахождении смысла из ничего, в родителях, которых мы можем винить. когда наши корабли сбились с курса. Мы, собственно, их и сочиняем. Они существуют только из-за нас. Не только истории, но и сам Бог. О чём люди действительно не любят вспоминать, даже когда воспевают парня прибитого к дереву, так это о том, что все боги требуют жертву. Они охренно голодные. Это всегда происходит в одно и то же время. Люди по всему миру отрекаются И это отречение достигает точки невозврата. Представь себе, как звезда, у которой сила притяжения в конце концов превышает ее массу, втягивается сама в себя, а затем взрывается сверх новой до черной дыры и обратно в звезду. Будущее — это труба, которая меняет направление. Сначала затягивая своих детей, а потом выплевывая их обратно. Ты этого добиваешься. Вы все. Думаешь... Я лично тебя не знаю. Я знаю. Это сочельник. Ночь плотная, как бархат с пробитыми под звёзды дырами. Агностики, натуралисты, иудеи, мусульмане, католики не имеет значения. Все они признают этот день. Оставляют подарки под ёлками и в чулках, некоторые перевязаны ленточкой, некоторые вообще без упаковки. У некоторых несчастных и вовсе нет ни подарков, ни ёлок. Наступает полночь. Играет Ава Мария и начинается. Звезда разрушается. Это происходит с хорошими и плохими, с невеждами и мудрецами. На этот раз первый замечает мама по имени Лорел Фрэнсис. Она проверяет свою маленькую дочку, чьей астме в последнее время не помогают простые ингаляторы. Лорел заглядывает в освещённую ночным светильником спальню дочери Изи. Звучат последние ноты Аве Мария. Ребенок лежит, высунув нос и подбородок из-под своего стеганого одеяла принцессы Селестия, купленного в Тарджет, и хрипло дышит, словно забитая водой воздуходувка. Лорел смотрит с тяжелым сердцем, ведь этот ребенок — ее утеха. Невероятная радость, появившаяся в преклонном возрасте. Да, часы бьют, и к тому моменту, когда они стихают, Ребёнок пропадает, исчезает с кровати. Лорел ищет под одеялом, в шкафу, под кроватью. Она открывает окно и таращится в темноту, выкрикивая имя девочки, пока не приходит её муж. Всклокоченная, тосная и с слишком большого количества мерлоу у соседей. Что ты делаешь, когда такое происходит? Выбегаешь из дома, бежишь по улицам и кричишь: Ищешь по углам и за кутком, словно потерянная вещь это драгоценная крупица платины. Лорел Фрэнсис опрокидывает матрас, переворачивает комнату вверх дном. "Где малышка?" кричит всё ещё пьяный муж. Как она может объяснить? Он только недавно сознался в своей интрижке, в своих планах съехать и требует судьи опеки, потому что он считает, что уныние Лорел делает её недееспособной. Разве он Не предположат, что в своем отчаянии именно она могла причинить вред ребенку. Что если она это и сделала, а теперь просто вообразила, что ребенок исчез, ведь она сошла с ума? Разве это не единственное логическое объяснение? Она выбирается в окно ребенка и спускается, а ее ошалевший муж стоит, разинув рот. Затем она бежит по Паплер-стрит и кричит, пока патрульная машина не подбирает её с окровавленными ногами. "Изи, Изи, где ты, детка?" кричит она. Она не перестаёт выкрикивать это заклинание. Оно повторяется внутри неё, словно автомобильная сигнализация, до конца её резко сократившейся жизни. Маленькая Изи Фрэнсис, такая не одна. Еще три ребенка пропадают к 12 в ночь на Рождество. Вызывают полицию, она приезжает в дома. Детектив Патрик Клемент поначалу задается вопросом, а не детские ли это проделки. Эти выпускники старших классов без работы и колледжа с каждым годом становятся все более странными и дерзкими. Они срывают знаки и нюхают краску, потому что не додумались, как приготовить хороший метамфетамин. Может, может, они перешли на похищение людей? Поэтому он внимательно слушает историю Лорел Фрэнсис, наравне с историями остальных. Вы уверены, что они исчезли? Прямо у вас на глазах? Все кивают. Детектив Клеймонт делает то, что и всегда. Каждый раз я сама себя обманываю, представляя, как он вспоминает это из прошлого. Этот момент озарения. Что могло заставить детей раствориться в воздухе? шепчет он. Затем возвращается к более прозаичному мысли, которая пришла ему в голову слишком безумна. Ему приходится спускаться с небес на землю и двигаться дальше. Он приказывает выставить заграждения на дорогах, чтобы помешать незнакомцам сбежать с украденными детьми. Он запрашивает подкрепление из других городов, и оно быстро прибывает. Часы бьют час ночи. К этому моменту город наполняется странной энергетикой. Ты можешь высунуть язык и почувствовать электричество какая-то часть их ДНК помнит знает неизвестное Люди просыпаются от сирены неистовых выкрикиваний детских имён после которых звучит команда вроде ответь мне ты где и чаще всего пожалуйста иди домой Они делают что делали всегда когда чувствовали тревогу Они проверяют свой клан Оливер Дод смотрит на своего белокурого сынишку. Тот скинул одеяло, потому что инфракрасный обогреватель греет слишком сильно. Хорошо сложённый и невероятно подвижный, ему светят команды университета, и при этом уже на втором курсе. И, конечно же, стипендия. А затем хорошая работа в большом городе далеко отсюда. У мальчика будет всё, чего нет у Оливера. И это в своём роде подтвердит, что его собственная жизнь потерпела неудачу. Эхо курантов затихает. Мальчик исчезает. Никакого дыма, никакого рассеивания в воздухе, просто пропадает. Это продолжается. Часы бьют 2. Ещё больше исчезновений. В 3 исчезает ещё 18 детей, и весь город просыпается. Те, кого это прямо задело, и даже несколько тех, кого не затронуло, идут по тёмным дорогам в тапочках и халатах. Кричат неистово, тресут деревья, рвут одежду, молятся Богу, молятся сатане. Достают свои семейные драгоценности из потаённых мест и предлагают их полиции в качестве взятки. Задаются вопросом, их ли это вина. Задаются вопросом, стоит ли прислушиваться, когда что-то внутри них говорит им, что потеря их детей неизбежна. Пребывает ФБР Прожектор с вертолёта светит сквозь окна, пронзает небо. В 4 ещё 116 детей исчезают. Слишком много свидетелей, чтобы не принимать это всерьёз. Это происходит. Самое популярное слово в поисковиках в Северной Америке похищение. К 5:00 утра большинство детей родители загнали в одноместные комнатушки, где их хранят, как привязанные шарики с гелием. Нескольких увозят на лодках в залив. Некоторых увозят в обход полицейских кордонов через все еще темный и заснеженный лес. Меньше всего тех, кого отправили в подвалы, измазав двери кровью ягненка, и крепко охраняют. И только один задушен. «Ты должен был позвать меня!» — ругают люди отца задушенного ребенка. Как будто в эдакой истерии они бы отозвались на его призывы. как будто они не знали, что он был нервным типом, которого они должны были контролировать. Отречение, отречение, отречение! Ребенка звали Тобин. У него была черная кожа, вся в пятнах. Я-то это помню, хоть ты и отрицаешь. Ты, да ты. Я смотрю на тебя прямо из звуков этой аудиокниги. Я вижу тебя. В шесть Шерман Даффи готовит легкий завтрак. Все семейство сидит на барных стульях на кухне с мраморным столом-островом. Мама переживает из-за дочери подростка, Натали. Нянечка Исмиральда держит обоих малышей-близнецов. Шерман знает, что беда явится без предупреждения, но он не хочет думать об этом, потому что что-то внутри него, мысль, поизносившаяся от многих повторов настолько, что стала дырой, знает исход. Он разбивает яйца в тосты с вырезанной серединкой. Улыбаясь и улыбаясь, он наливает мимозу всем, даже шестидесяти с чем-то летней эсмеральди, чья семья все еще живет в Эквадоре, ведь Шерман — великодушный человек. На кухне Даффи тихо, они слышат сирены и россказни. Они знают, что приключилось у многих их друзей, и продолжают спокойно болтать о том, Стоит ли ещё идти на прогулку, принимая во внимание полицию? Дети пропадают: близнецы, дочь-подросток. Все исчезли. Шерман настолько подготовил себя к этому, что уже оплакал их потерю. Он перекладывает в тарелку тосты и яйца и начинает есть их, пока няня падает в обморок, а жена перерезает себе ножом горло. Когда звучат семь ударов, прибывает национальная гвардия. Энагдана появляется раньше. В другой раз вообще не появляется. На этот раз к семи ударам машины, грузовики и да, танки забивают улицы. Теперь детей исчезает меньше, всего девять. Не задолго до 8:00 утра детектив Клемент узнаёт, что некоторые родители спланировали массовое самоубийство. Они собираются накормить своих детей красиным ядом. Поэтому Клеменс загоняет каждого мужчину, женщину и ребёнка перед церковной башней с часами. Некоторых плачущих и бушующих ведут силой. Большинство просто рады компании. "Сохраняйте спокойствие", приказывает Клеменс через мегафон. А всё это время смотрит на меня, словно понимает, что я такое. К этому времени уже должен бы понимать. Мы играем все те же роли так много раз, что количество уже не важно. Это просто замкнутый круг. Змея, пожирающая собственный хвост. «Ваших детей найдут!» — кричит он. «Нам нужно действовать сообща!» Часы бьют. Двести тридцать шесть детей испаряются в толпе. Вот они есть, а вот их нет. Забавно наблюдать что-то подобное. Верующие люди теряют веру. Неверующие обретают ее. Мы на городской площади, окруженные полицией, установили, что все исчезнувшие дети младше тринадцати. Не имеет значения, городские ли они или приехали на праздник. Дети в черте города и леса исчезли. Осталось всего сто двадцать восемь. Сто двадцать восемь счастливчиков. Часы бьют девять. Никто не пропадает. их наполняет растущая радость. Пожалили их, пожалели, всё кончено. Родители обнимаются, местная булочная раздаёт тёплое печенье и бублики. Те, кто потерял, ощущают потерю более остро. Те, кто не потерял, начинают верить, что они могут и не потерять. Лорел Френсис с закровавленными ступнями раздражается стихийной песней Аве Мария. Воздух в тёмной пещере такой тяжёлый, станет донавение ему тишенье, если ты улыбнёшься, о дева, услышь дичью мольбу, о мать, услышь молящего ребёнка. Остальные присоединяются. Площадь зажигается от грустного хора. Песня, изначально написанная владычице озера, спрятанной в пещере Гоплина, а теперь молитвы о деве. Эти выдуманные мифы и эти поющие люди Идут рука об руку. В мгновение я даже думаю, что они могут вспомнить, что всё это не ново, что время идёт вспять. Часы бьют 10. Больше никто не пропадает. Тон меняется. Теперь родители выживших становятся самоуверенными со своими припрятанными улыбочками, со своими похлопываниями по спине и своими мне очень жаль. Теперь они уверены, что те другие сделали что-то неправильно, а они Нет. Часы бьют одиннадцать. Никто не пропадает. Мы остаемся на площади. Еще больше печенья, а теперь еще и кофе. Потерявшие детей уже начинают винить сами себя. Что они такого сделали, что вызвали гнев Божий, а еще и на Рождество? Часы бьют полдень. Играет Ава Мария. Оставшиеся исчезают. Все сто двадцать семь. Каждый ребенок. младшие 13. -ти. Все, кроме меня. Всё это в новостях. Тебя это не трогает. Ты слышишь это, видишь это в ленте Фейсбука и задаёшься вопросом, была ли эта история на самом деле. А потом ты слышишь от какого-то чужого аккаунта, что исчезли дети твоего родного брата и его друга в том старом прибрежном городке. Но это для тебя так же нереально, или так же реально, как русские шпионы, захват Америки иностранными правительствами, голодные беженцы и нефтяные войны. И тебе это не дает покоя до тех пор, пока не появляются более невероятные новости. Так что ты так же не уверен, верит ли в них, или что раз уж на то пошло, что ж тут можно поделать? Ты движешься дальше? Возьми Прометея. Он крадёт огонь для человека. С огнём человек может превзойти своего создателя. В качестве наказания за человеческое честолюбие Зевс посылает ящик Пандоры, наполненный бедствиями и распрями. Он привязывает Прометея к камню и каждый день на протяжении вечности пожирает его постоянно восстанавливающуюся печень. Смотри, человек, одуревший от своей собственной важности, мечтает стать богом. Так почему же он это с собой делает? Отречение. Как единственный оставшийся в городе ребёнка, меня опрашивает множество информагентств, а затем закрывают в больнице, где уходя запирают за собой каждую дверь. Они говорят мне, что боятся, что меня тоже украдут. Это неправда. Они просто винят меня. Очевидно, что виновата я, и ты тоже. И хоть я тебе и сказала это, ты всё равно забудешь. Это твоя природа. Ты не можешь стоять на месте, поэтому выбираешь самый лёгкий путь, не подозревая, что это круг. Происходит что-то новое. Люблю, когда происходит что-то новое. Какие-то придурки надумывают себе, что в городе полно сатанистов. Они решают, что родители заключили сделку, принеся в жертву своих собственных детей. Поэтому эти линчеватели вламываются в церковную башню и разбивают колокол в надежде освободить пленённые детские души. Мы больше никогда не услышим Аве Мария. Проходят недели, проходят месяцы. Меня выпускают из больницы. Город превращается в покрытое граффити кладбище, кладбище цветков, венков и пустых гробов, закопанных в просоленную почву. Меня просят сказать речь на некоторых памятных вечерах. Я говорю, я рассказываю о Люси, вместе с которой я получила пурпурный пояс по карате. Рассказываю о Дей, которая лизала брикеты мороженого вместо того, чтобы кусать их. Я рассказываю о Даннике, которая во втором классе плевалась в меня, когда учителя не смотрели. Я не упоминаю все эти вещи или то, что мне знакомы бесконечные воплощения этих людей. И что с каждым разом я люблю их всё больше. Их пороки, усилия, провалы и беспорядочность. Я не объясняю, что моё сердце разбито. Я всего лишь говорю, что их будет не хватать. Мои родители верят, что меня спасла их набожность. Они не знают, что я не их ребёнок, а подмена. подкинутый при рождении голодными богами. Теперь я езжу в школу на автобусе в соседний городок. Дети сторонятся меня, так как ходят слухи, что я опасна, тифозная мэри для исчезновения детей. На первую годовщину исчезновения детей нашего городка меня просят произнести речь. И вот что я говорю на сочельник перед нашей церковью. Дорогие друзья, что А да, да, могу погромче. Извините. Это не легко, что кажется звучит глупо. Я имею в виду, что не легко всем нам. Нам всё ещё нужно пережить это. Это как выбрать туалетную кабинку. После этого ты всегда ходишь в одну и ту же. Вам даже не приходит в голову сделать по-другому. Извините. О'кей, достаточно громко. О'кей. Не волнуйтесь. Хорошо, что вы меня не слышали сейчас. Всё равно даже и не запомните. Ну, думаю, что я что-то должна сказать. Я всё ещё чувствую, что это какой-то тест, понимаете? Как в старые добрые библейские времена. Ты должен подняться и стать лучшей, несмотря ни на что. Вот о чём все эти истории, понимаете? Они не о жертвоприношениях или крови, они они они о эволюции. Раньше мы были обезьянами. Но с тех пор мы не изменились. А я уже заждалась. Извините, это глупо. Вы не хотите это слушать. Я знаю, что должна сказать. Что? О'кей. Okay. Так достаточно громко. В любом случае, я хочу извиниться. Я я знаю, вы думаете, что я должна быть с ними. Ну, извините. Извините, что не умерла. Меня со свистом сгоняют со ступеней. Кто-то стреляет из пневматического ружья. Попадает мне в щёку. Детектив Клемент помогает мне забраться в полицейскую машину. Отводит к себе домой, где кругом пустые бутылки, любитель джина. А ещё карты с помеченными именами каждого ребёнка, местом и временем исчезновения. Мне якобы 9 лет. Они все знают, что это не может быть правдой, но они притворяются, потому что невежливо обвинить ребёнка в сверхъестественности. Притворство позволяет забыть Твои родители бьют тебя? спрашивает он, заклеивая мою щеку. Это всегда он. Другое тело, другой пол, другой цвет, но всегда одна и та же душа. Он спрашивает, потому что пытается понять, почему я кажусь таким чужаком. Я беру пальцами его за подбородок. Я люблю ощущение кожи, отвечаю я. Люблю быть живой, люблю дышать, люблю жару и холод. Он пярится на меня, затаив дыхание и буквально застыв. Отречение, отречение, отречение. Они не бьют меня, говорю я. Он кивает и отпускает меня домой. Этим вечером я убегаю к скалам и разбрасываю соль по всему проливу. Все девятнадцать мешочков. На следующее утро мы слышим новости, что это произошло снова. В Де Мойнте, Айова. Эти дети не исчезают. Они просто не просыпаются. Безмолвные тела, теплые, дышащие, неподвижные. Тридцать четыре тысячи и семь спящих красавиц. В дымойне остается только один ребенок. Подмены ж, вроде меня. Меня просят помочь им справиться со своим горем. И вот речь, которую я произношу. «Дорогие жители Айовы!» Мне сказали, что это в айове. Надеюсь, это правильно. Произошла ужасная вещь, но не только с вами, со всеми. Надеюсь, вы разберётесь с этим, прежде чем мир развалится на части, и вы все умрёте ужасной, мучительной, медленной смертью. О, окей. Ага. Ты бы хоть мог помочь мне. Начинается драка. Кто-то в кого-то стреляет. Так что меня запихивают в машину и отправляют обратно на восток. Я перестаю произносить речи. И знаешь, а люди, которых это напрямую не задело, достаточно быстро всё забывают. Ты спросишь, как так происходит? Можешь открыть учебник истории. Ты можешь посчитать всех людей, умерших в результате убийств воинов, в которых никто не хотел участвовать. Глобального потепления, которое никто не хотел признавать. И это не то, чтобы из поколения в поколение люди забывают, чему их учили родители. Забывают все те же люди, снова и снова, каждые пять минут. Отречение, отречение, отречение. В общем, в моей новой школе на меня нападает одна девочка с рыжими волосами, жесткая, как металлическая губка для посуды, словно она происходит прямо от скандинавов. Наши шкафчики рядом, и она всегда выглядит нормальной, даже улыбается, и з редко кто бы мог подумать. А в общем, в один прекрасный день на её лице появляется выражение сумасшедшей ярости, словно её на мгновение подожгли изнутри. Она знает, она всё знает. И я, блядь, в восторге от неё, потому что это для меня полная неожиданность. но потом она всё измельчает, придаёт логики, рвёт всё на куски и спихивает свою вину на меня. Отречение. Ты навлекла гнев Иисуса, орёт она. Затем она бьёт меня лицом о питьевой фонтанчик и ломает мне челюсть. Следующие 9 месяцев я ем через трубочку и в итоге обретаю новое лицо. Не в первый. Потрунивание настолько сильное, что я бросаю учёбу. Не то, чтобы они меня могут убить. Ты мог бы сбросить наковальню мне на голову, как в мультиках про дорожного бегуна. Собственно, ты это уже сделал. Я имею в виду именно тебя. Тебя, слушатель. Я остаюсь в том городке с моими самонадеянными родителями, и как и многие люди вокруг, желаю поменяться с кем-нибудь местами. Эти люди, с которыми я застрял за обеденным столом, нелепы. Мы всё так же каждое воскресенье посещаем ту же церковь с разбитым колоколом. К этому времени люди перестали обращать внимание на странность, на выжившего. Они отворачиваются отречение, отречение, отречение. Я уже говорила, по традиции это время, когда люди перестают заводить детей, и в этот повтор всё то же самое. Люди перестают заводить детей. Те, которые уже у них в животе, перестают расти они превращаются в камень СМИ винят в этом неправильные диеты и первородный грех среди второстепенных теорий уровень ртути в морской воде и морское чудище левиафан никто не уверен когда это началось никто не уверен правда ли это даже женщины с восьмимесячными камнями в чреве отрицают что это произошло ну какая что я скажу сейчас отречение. На следующий год в Сачельник я снова убегаю и разбрасываю соль. Одна из них всплывает, выпуская маленькие пузырьки. Изи. Астма должна быть научила её хорошо дышать под водой. Я набираю высоту, проносясь со свистом сквозь скалы и водянистое поле дремлющих детей нашего городка. Изи пробивается к поверхности, и её волосы развеваются словно у русалка. Так темно, что вода кажется светлой. Я хочу спросить её, почему она борется, почему продолжает пытаться, когда всё всегда заканчивается одинаково. И я это делаю, хоть раньше я этого и не делала. Я останавливаю её и спрашиваю. Но ей всего 3. Она не понимает. Я целую её, прежде чем позволяю снова соскользнуть в её мокрую постель. Это тоже что-то новенькое. Затем я высыпаю целый мешочек соли на неё, чтобы она больше не поднялась. Мы встречаемся взглядами, и она тонет, чтобы упокоиться вместе с остальными. Когда я возвращаюсь незадолго до рассвета, начинают поступать новости. Затронуло 18 городов. Везде только один выживший. Подменыш. Исчезнувшие дети, заснувшие дети, бессознательные дети. в целом больше миллиона. Они берут интервью у выживших, но вскоре теряют к этому интерес. Они не могут вспомнить ничего из того, что мы им говорим. После этого они говорят с родителями учёными и в особенности с проповедниками, предвещающими адские муки. Печатные издания, ленты новостей и динамики укоса пят от страха и стыда. и люди изводят сами себя, пока не устают и не забывают. Ты можешь забыть что-либо подобное, забыть, что угроза витает над тобой, забыть своих собственных детей. Да, конечно же можешь. Именно так люди и делают. И каждый раз, когда они так делают, их боги становятся чуть голодней. Четвёртый год я несу соль к моему морю. Ещё больше детей из моего городка всплыли. Их кожа мягкая, как ткань, из ртов вырываются маленькие пузырьки воздуха. Мечтатели, витающие в своих мечтах, я салю. Они уходят обратно вниз. Клемент останавливает меня на пути обратно. Он уже не детектив, живёт отшельником. Мне ни в новинку видит его. Он повсюду следует за мной. Так вот, куда уходят тела? Спрашивает он, указывая на море. Я вынужден признать, у волос у меня на затылке встают дыбом. Он вычисляет это только в 2% случаев. "А", ага, говорю я. Они стали беспокойными. "Почему ты хранишь их здесь? Я присматриваю за ними для нашего цикла". Затем я указываю на горизонт, который превратился в радугу земного теготения. Разрозненные цвета, неравномерного распределения, тянущие нас друг в друга. Он ничего из этого не понимает, но слышит. Это он не забывает. Это прогресс. Я думаю, в следующий раз он вспомнит больше. Я всегда так думаю. Он так пьян, что сознание угасает. Он наклоняется и блюёт, да мящащаяся масса в холодной зимней ночи. Где это домой? Уже Рождество. К полудню все дети в мире пропадают. Они погибают от сонной болезни и исчезают в Акия, на хручях и горах. Ты мог бы подумать, что оставшиеся взрослые шокированы, но они словно стадо, согревают себя без различия. Отречение, отречение, отречение. Боги так голодны, что они восстают. Они как пауки, кракины и ленивцы со множеством мертвых. Замученные до смерти женщины, солдаты и войны. Воплощается любой кошмар, который ты только можешь представить. Чтобы забить всех взрослых до последнего, требуется 6 дней и 7 ночей. Они отлавливают их на кораблях, они отлавливают их в домах, они забирают их в магазинах, лесах и пещерах. Они забирают моих человеческих родителей, а я смотрю Разрываю их надвое, а затем поедаю их внутренности, зарываясь в них рылами, словно свиньи в трюфель. Наконец они окружают меня и всех других подменашей. Как и каждый раз до этого, я широко развожу руки в стороны. Они делают это медленно. Они делают это больно. Они выдирают мои ногти, они жуют мои пальцы ног, они снимают мою кожу пластами, руки, ноги, щёки, спина, Они по очереди выдергивают мои мышцы, они отделяют мои кости и жрут мои органы и сердце. Боги, люди и дух, объединенные в совершенную троицу. Пересытившись, мы возвращаемся, как единое целое, к ядру земли, чтобы отдохнуть очередные 200 тысяч лет. Каждый раз я тебе это рассказываю, но ты никогда не запоминаешь. Я — твое отречение». Твой кошмар, твоя слабость, твоё забытое воспоминание, которое преследует тебя. Это твоя природа отрицать, отвергать, обвинять, создавать самому себе творцов, которые существуют только в твоём воображении. Ты не понимаешь, что это вы, люди, со всеми своими страхами и ущепством, и есть единственный Бог. Радука переворачивается. Чёрная дыра выворачивается в другую сторону. Наконец дети просыпаются в тайных берлогах и больничных койках. Этот сон стёрых на чисто. Они не помнят слов своих родителей или свои имена. Они начнут всё заново, начнут снова и снова и снова и снова убойный скот для своих собственных созданий. Конец рассказа.